Глава 23. Яна. На следующее утро сразу после завтрака собираюсь к родителям. Облегчённо вздыхаю, когда перед домом не обнаруживаю машину отца. В последнее время встречаться с ним совершенно не хочется. Его угрозы и странные поступки меня обескураживают и беспокоят, а высказать всё напрямую, вероятно, смелости не хватает. Мне всегда было проще не обращать на них внимания. «Привет» здоровую с мамой, проходя на кухню. Разглядываю тарелку с фруктами на столе и по привычке хватаю зелёное яблоко. «Привет, Ян!» — отвечает мама, кивая на стул. «Как ты? Завтракать будешь?» «Нет, я уже поела. У меня всё нормально». «Если так вообще можно сказать», — думаю про себя. «А дети где?» «Наверху. Ждут не дождутся, когда поедут к отцу». Прячет усмешку за кружкой с кофе. Немного поразмыслив, Всё же усаживаюсь за стол, придвигаю к себе графин с соком и высокий стакан. «Мам, может, ты поговоришь с отцом по поводу исков?» — осторожно спрашиваю. «Ну что я буду делать с заправками?» «Наймёшь управляющего?» — раздражённо отставляет кофе. «Все так работают». Качаю головой. «Ты забываешь, что я прожила с Богданом много лет. Ни один управляющий не сможет вести бизнес так же. Это ведь его компания, его детище». «Да прям, незаменимый твой Соболев». Со злостью выговаривает мама. «Он такой, да». «Ну и про детей», — продолжаю. «Ты ведь видишь, насколько они привязаны к отцу?» «Пока я вижу, что к нему привязана ты», — обвиняющим тоном произносит. «А перед отцом такие темы вообще не поднимай, не смей. Они с Олей днём и ночью трудятся над тем, чтобы не проворонить контракты, которых благодаря твоему муженьку едва не лишились». «Скакиваю с места». «Мам, хватит». Отец, оказывается, Богдану также много неприятностей устраивал. Вспоминаю разговор с мужем на кухне. «Это ужасно. Я больше не буду участвовать в их войнушках. Пусть сами разбираются». «Каких ещё неприятностей?» — размахивает рукой мама. «Не придумывай». Со злостью задвигаю стул и отправляюсь через гостиную наверх к детям. Маша с Ваней тут же вскакивают с кровати и несутся ко мне. Обнимают, наперебой рассказывают, как они провели вчерашний вечер, И действительно, всю дорогу до дома забрасывают меня вопросами про своего отца. А перед сном болтают с ним по видеосвязи и засыпают счастливые. Долго любуюсь тем, как они выросли. Маша больше походит на отца. Она тёмненькая и наверняка будет такой же высокой. Уже сейчас её рост чуть выше, чем у сверстников. Ванечка же моя абсолютная копия. Мы как-то сравнивали детские фотографии, и ещё тогда этому поразились. Наши дети такие же, как и мы с Даней, безнадёжно непохожие. Но так хочется, чтобы они были счастливы. Перед сном привожу в порядок кухню и уже в третий раз за последние две недели выбрасываю в мусорное ведро докторскую колбасу. Мы с детьми такую не едим. А вот Богдан всегда завтракает бутербродами с удовольствием. Уже больше месяца прошло, как муж ушёл. А я до сих пор на автомате каждый раз хватаю с полки в супермаркете палку этой злосчастной колбасы и складываю её зачем-то в холодильник. Наверное, в разводе это самое сложное. Подмечать привычные вещи, которым за годы брака прикипел. Ежедневные ритуалы, с которыми сросся. При этом понимать, что всё прошло. Отсюда и эмоциональные качели. Иногда будто бы забываю, что мы разводимся. Занимаюсь детьми, домом и растворяюсь в повседневности. А порой боль наносит точечный удар в сердце так неожиданно и остро, что хоть на стену лезь. Утром отвожу Машу в школу, а Ваню — в детский сад. Возвратившись домой, наливаю себе кофе, забираю со стола мобильный телефон и устраиваюсь в кабинете, сделанном целиком и полностью под Богдана. Погасив в себе грустные мысли, загружаю ноутбук и в поисковике отыскиваю сайт с вакансиями. Фильт 3. Выбираю строчки «Среднее образование», «Без опыта работы» и «Полная занятость», а затем около часа изучаю предложенные варианты. Надо сказать, не густо. Мало того, что заработные оплаты едва ли соответствуют прожиточному минимуму, ещё и попадаются весьма сомнительные объявления с дорогостоящим обучением. Ко второму часу прихожу к выводу, что помимо должностей комплектовщика, сотрудника доставки и администратора, работы для человека с моими исходными данными практически нет. Это немного бьёт по самолюбию. ну почему? Почему я хотя бы учиться не пошла? Чем я тогда думала? Решив попробовать поискать для себя место через знакомых, набираю Вере. «Да, Ян», — отвечает она незамедлительно. «Ты занята?» — спрашиваю, откидываясь на спинку кожаного кресла. Подхватываю со стола эспандер, принадлежащий Богдану, и сжимаю резиновый тренажёр ладонью. «Терпимо, говори». «Мне нужна работа», — заявляю слёту. «У вас в телецентре нет подходящей?» «Хм», — задумывается Вера. «А что ты умеешь?» «Ну, кроме того, чтобы выносить мозг Соболеву», — хихикает в трубку «Вера». Осекаю её, но сама тоже посмеиваюсь. Обожаю её чувство юмора. Оно не всегда уместно, но к этому я уже привыкла. «Надо навести справки», — проговаривает Вера серьёзно. «Но без опыта очень мало шансов, Ян». «Ясно», — отзываюсь уныло. «Всё так плохо?» «Нет, всё хорошо», — кисло улыбаюсь. «Просто хочу себя чем-то занять». «Это правильно, молодец. Я разузнаю и тебе наберу, ладно?» «Договорились», — киваю. «Как ты вообще? Предварительное заседание ещё в силе?» «Конечно. Внутренне съёживаюсь. Ничего не поменялось. Значит, вы не поговорили с Соболевым?» «Вера тоже грустнеет». «Поговорили?» Возражаю, вспоминая наше расставание с мужем в машине инстинктивно провожу по губам кончиками пальцев. Но всё в силе. «Печально. Ладно, я тебя наберу ещё, и мы поболтаем. От Марка привет». «Вера?» — шеплю в телефон совершенно зря потому что подруга отключается раньше. Окончательно расстроившись, отправляюсь наверх разбирать летние вещи в гардеробной комнате, что тоже оказывается довольно сложной задачей, потому как я заканчиваю с этим, сидя на кровати и обнимая серый джемпер, хранящий запах Богдана. А когда, нагрустившись, убираю вещь обратно на полку, откуда-то сверху на голову сваливается пакет. Сморщиваюсь, когда вижу чёрное платье и изодранные чулки, в которых я была в момент нападения. Уже собираюсь выкинуть всё это. Но из пакета внезапно вываливается визитка. Каролина Никифорова. Кризисный центр для женщин, оказавшихся в сложной ситуации, сама виновата. Хм. Перепрыгивая через топки с вещами, несусь к телефону и быстро набираю номер. На пятый гудок отвечает уже знакомый голос. «Да, слушаю». «Каролина, добрый день. Меня зовут Яна. Соболева. Мы с вами встречались у клиники, если помните». Расхаживаю упакованность из угла в угол, потирая кожу на виске. «Яна, Яна», произносит девушка, а потом восклицает. «Конечно, я вас помню. Вы решились пообщаться про тот случай?» Резко останавливаюсь. «Я бы хотела встретиться с вами, чтобы обсудить детали». Проговариваю излишне громко, пытаясь придать голосу уверенности. «Да, конечно. Давайте в час. В кофейне на Карла Маркса. Знаете, где это?» «Да-да», быстро отвечаю. «Я найду». «Тогда до встречи, Яна». Убираю телефон и бегу одеваться. В душе поднимается дикая волна азарта, ни с чем не сравнимая. Напяливаю на себя первые попавшиеся синие джинсы и толстовку. Сверху набрасываю кожаную куртку. В зеркале проверяю прическу и подкрашиваю губы блеском. Сначала планирую вызвать такси, но, одевшись уже у порога, взгляд зацепляется за поблёскивающие ключи. Проверяю в сумке водительские права, которые за много лет так и не использовала ни разу. И решаюсь на ещё одну авантюру. Гулять так гулять. С пульта открываю гаражные ворота и долго пялюсь на свою новенькую белую «Тойоту» — подарок Богдана. В последний момент в голову ударяют смятение и неуверенность. Я училась в автошколе больше семи лет назад. Инструктор хвалил мои способности, и инспектору я сдала практику с первого раза. Но прошло уже столько времени, что, боюсь, всё позабыла. «А если в аварию на дороге попаду?» Ещё раз перевожу взгляд на приложение, в котором обычно вызываю такси. Это привычно, понятно и... с недавних времён всегда боязно. Потом снова возвращаюсь к мысли о разводе. Мне надо как-то научиться жить самостоятельно. Сглатываю скопившийся ком в горле. Было бы здорово отвозить детей в школу и в секции самой перестать зависеть от водителя отца и своего постоянного страха. Была не была. Резко отправляюсь к машине закинув сумочку назад, усаживаюсь в водительское кресло и вспоминаю, что здесь к чему вообще. С газовым котлом разобралась? А и не справлюсь? Повторив про себя основные моменты, пристёгиваюсь. Завожу двигатель, который работает практически бесшумно, и включаю свет. Слава богу, Богдану хватило мудрости не мучить меня механической коробкой передач. Хотя для личного пользования Соболев всегда покупает машины именно с ней, утверждая, что автомобиль на автомате — полная хрень. Улыбаюсь, вспоминая его возмущение, и, перекрестившись, выезжаю из гаража. Уф, кажется, получается. Дорога до кофейни проходит почти спокойно. Я не глохну. На автомате-то. Примечание автора. Стараюсь не совершать резких манёвров, и практически весь путь тащусь в правом ряду, не увеличивая скорости. Пару раз мне враждебно сигналят сзади и, объезжая, даже крутят у виска, но я не обращаю на это внимания. Нервничаю, конечно, так, что ладошки потеют. Доехав до места, радуюсь почти пустой перпендикулярной парковке. Останавливаюсь и забираю ключи. Вау! Безжалостно гашу нелепый порыв позвонить Богдану и похвастаться. Снова напоминаю себе, что мы разводимся. Подобные проявления абсолютно излишни в нашей ситуации. Развод — это постоянная работа над собой. А фантомные рефлексы вроде таких мгновенных желаний и звонков Её неотъемлемая часть. Заказав ванильный капучин и усевшись рядом с окном, любуюсь своим автомобилем. Пока не замечаю, как неподалёку от него паркуется красный жук, из которого вываливается Никифорова. Сегодня она снова в чёрном. Её яркие волосы под цвет автомобиля раздувает осенний ветер, а нелепая сумка сменилась на безразмерный серый рюкзак. «Яна, добрый день!» — произносит Каролина, падая на диванчик напротив. «Здравствуйте!» «Я очень рада, что вы наконец-то рискнули поговорить о произошедшем». «А, да», — киваю, — «я решилась. Но у меня будет условие. Вернее, это просьба». «Вы меня заинтриговали», — заявляет Никифорова, посмеиваясь. Пристально рассматривает моё воинственное выражение лица. «Мне нужна работа». Выпаливаю и ослепительно улыбаюсь.